Фейге, Здесь не было живого огня, только какие-то странные фонари, которые не давали ни дыма, ни запаха. Несмотря на желтый свет, так похожий на факелы, мне было от него холодно. Дрожь то и дело проходила волнами по телу, в которые медленно, слишком медленно возвращались силы. Если бы я не знала, что случилось, то предположила бы, что наступила на змею и теперь страдаю от ее яда». Но нет, все было не так просто и радужно. Трианонский лорд. Зименник. В племени поговаривали, что сейчас всем заправляют младшие сыновей. И было непонятно, хорошо это для меня или плохо. Если о старом лорде упоминали как о мудром и рассудительном правителе, то этот, не слишком ли он молод и порывист, чтобы выслушать оправдание, когда сам все для себя уже придумал и решил. Ночь прошла в томительном ожидании. Свернувшись в углу на жесткой лавке, укрывшись тонким покрывалом, я все ждала, когда мой палач явится выносить приговор, а его все не было. На какое-то время даже удалось погрузиться в сон, но облегчение это не принесло. Слишком велико было волнение. Так и находясь на границе снов и яви, Я все же уловила скрип ступеней и звук шагов. Рывком проснувшись, едва не упала с лавки. Затекшие ноги тут же отозвались болью и неприятным зудом. Я еще не успела прийти в себя, а за дверью и решеткой появился темный силуэт. Свет обтекал мужчину со спины, делая его облик еще более мрачным и словно густым, не позволяя рассмотреть лицо и выражение глаз. Хотя в неверном свете мне казалось, что я вижу красные искры, то и дело вспыхивающее во взгляде. Щелкнул замок, и, не сильно переживая за собственную безопасность, в мою временную обитель шагнул Земеник. Лицо попало под свет фонаря, и я не увидела на нем больше злости или угрозы. Мужчина был задумчив, рассматривая меня, словно грязь, неожиданно появившуюся там, где ей быть не полагается. «У тебя одна попытка», — нарушил тишину глубокий, спокойный голос, от которого помещение вдруг показалось значительно меньше, чем было на самом деле. «Говори». «Я вовсе не...» — Затараторила, стараясь не шевелиться, несмотря на зуд в ноге. Тело чуть подрагивало, и сидеть ровно было не так и просто, но я напрягала каждую жилу, чтобы удержать его под контролем. У меня не было уверенности, что еще один сеанс лордовой магии я сумею вынести без потерь. — Стоп! — лениво перебил зименник, чуть склонив голову на бок. Глаза, уже ясно и без сомнений, полыхнули красным. — Начни сначала. Имя. «Фейге Набагара, я из Табеков, племя Оазиса Срединной Луны», — быстро проговорила, стараясь не спотыкаться, и замолчала, ожидая подсказки, что делать дальше. Но лорд тоже не произносил ни слова, только рассматривая меня все внимательнее. «Я не чувствую лжи. Но почему твои слова не соответствуют действительности?» У меня не было ответа на этот вкратчивый тихий вопрос, от которого зашевелились волосы на затылке. Все, что я смогла, это судорожно сглотнуть, чтобы как-то взять себя в руки. — Ладно, с этим мы разберемся. Что ты делала у озера? Табеки не ходят туда. Зименек нагнулся так быстро, что я невольно отпрянула и, с силой треснувшись затылком о стену, тихо заскулила от боли. На лице лорда ясно, читаемо появилось раздражение в перемешку с досадой. «Что за... просто... отвечай на вопросы. Чем дальше, тем нелепее все это выглядит. Зачем?» — шпионила за нами. «Да не шпионила я!» От боли, обиды и напряжения страх куда-то подевался. Я говорила неожиданно резко, почти с вызовом. «И вообще знала бы, что вы там будете...» «Ни за что бы не подошла!» Звучит как правда. Задумчиво проговорил зименник и я отчаянно закивала. Только на лице лорда почему-то вовсе не отразилось желание меня тут же отпустить. Он, наоборот, нахмурился сильнее. «Тогда почему я чувствую, что что-то не так, а? Говори, Фейген Багара, зачем ты пришла к озеру?» Удивленная, что он с первого раза запомнил мое имя, я даже слегка растерялась. Не так, по моему мнению, должен был пойти разговор-допрос. Да и откуда мне знать, что именно ему там чувствуется? Может, это у него не сварение так проявляется? Но ответить стоило. Мало ли как быстро закончится лордовское благодушие в мой адрес. Мне нужно было искупить вину. Поэтому старейшины отправили меня к сонному озеру. Кривясь нехотя призналась в самом стыдном и сокровенном. Но жизнь была дороже. Искупить вину? Обычно для этого приносят жертву на огне, а никак не ходят к озеру. Да я и не заметил у тебя с собой ничего, что стоило бы такого путешествия. Или ты собиралась принести в жертву своего рыжего пса? Гарба? «Да вы что, с ума сошли?» До крайности удивилась и потому, утратив всякие манеры, прямо спросила. И только потом осознала, что именно ляпнула. Сердце зашлось в бешеном беге, а ладони похолодели. Но лорд только усмехнулся. «Так, значит, не его. Что же тогда должно было быть жертвой?» «Никакой жертвы. Мне она не была нужна». «Мне требовалось искупление, а для этого нужно было искупать ноги в сонном озере». «И умереть? Ты мне врешь!» Отстранившись, с брезгливостью на лице вынес вердикт лорд. «Каждый табек знает, что это принесет смерть. Лгунья!» «Ничего, посиди тут еще, может, тогда твой язык все же скажет мне правду». «Погодите, я вовсе не вру!» Дверь захлопнулась за спиной лорда так быстро, что я только и успела подскочить с жесткой лавки. А когда добежала до прутьев, лорда уже нельзя было увидеть и в конце коридора. До да чего же быстро он двигается. С досадой стукнув по решетке, я тут же взвыла от боли и тоски. Как бы он меня тут не запер навеки вечные в попытке развеять свои сомнения. Взгляд с тоской скользнул по темнице, И только теперь я заметила кувшин воды и половинку хлеба, что стояли на небольшом подносе в темном углу. Живот громко и тоскливо заурчал, напоминая, что тоска тоской, а о насущных потребностях забывать не стоит. Тем более, когда о них позаботился мой пленитель.